Тогда Павле извлек из своей сумки необычную рукопись на пожелтевшей от времени бумаге и начал читать. На заглавном листе было написано «Повесть о дочери друга моего детства, ныне покойного Никифора Милича, бывшего сараевского помещика, и о великом старцу духовнике и друге моем, отце Калистрате». И гумени монастыря Милешева, запрещаю объявлять это до моей смерти и завершение австрийского владычества над Боснией, который с Божьей помощью последует вскоре одно за другим это завещание моему сыну Павле и его потомкам. Прочтя заглавие Павле объяснил: Необходимо знать, господа что отец мой имел дар слова и написал много статей и стихов для Басанской виллы. Никифор Милич был его лучшим другом, а игумен Калистрат останавливался у нас, когда приезжал в Сараево. Я его помню, помню, как я ребенком целовал его руку, а он меня ласкал и благословлял. Горбатую Юлию, когда она еще жила в Сараево, я не помню, но хорошо помню, как монахиню Кассиану. Два или три раза приезжала она в Сараево и посещала нас, а теперь слушайте, что мой отец пишет о ней. Глава первая Горбатая Юлия Соловьи уже совершили свое всеночное словословие творцу, когда огромное солнце начало всходить на востоке. Громадное солнце, божество всех языческих религий, появилось подобно большому медному кругу из-за Куюнджа-Махалы, чтобы своим чередом продолжить этот гимн Богу. Но если ты Прекрасное солнце Божие думаешь, что ты ранее всех поднялась с то ты ошибаешься. Еще ранее тебя отец Калистрат прославлял своего Творца, стоя перед иконами и читая причастные молитвы перед литургией. Он еще не закончил чтение, как кто-то ударил кольцом в ворота. Привыкнув по монастырскому обычаю, что посетитель перед воротами произносит «Господи, Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас», он подождал, надеясь услышать эти слова, чтобы ответить «Аминь». Но когда стук продолжился, он спросил «Кто это?» «Я, Святой Отче, открой мне!» Какой-то женский голос... Калистрат перекрестился и отворил ворота. Перед ним стояло некое женское существо, маленькое и горбатое, страшно горбатое, молодая женщина, богато одетая, повязанная пестрым платком, но горб, горб был всего заметнее на ней, как будто горб носил ее, а не она горб. «Доброе утро, отче! Простите, что так рано вас беспокою, но это необходимо!» Подойдя и небрежно поцеловав руку духовника, она продолжала, «Сегодня, после святой службы, вы будете венчать одну пару. Не правда ли?» «Да», — ответил священник, — «я еще не видел их, но мне сказано было их обвенчать. Тогда молодая женщина...» Вынула из-под одежды пистолет, показала его духовнику и выкрикнула. — Я пришла сказать вам, что когда вы будете венчать их перед алтарем, я убью жениха.